Его пластинчато-кольчужные доспехи отливались серебром на фоне снежно-белого плаща и одежды. «Милорд -капитан — Милорд-капитан! Голос его оказался таким же жестким, как и стойко, и скрипучим, но каким-то тусклым, лишенным всяких эмоций. Седоволосый небрежно махнул рукой. Будьте непринужденней, чадо-бояр! Вы уже подсчитали наши потери В этой стычке. Высокий мужчина расставил ноги, но больше непринужденности в его позе Перин не заметил. «Девять человек погибло, милорд-капитан, и двадцать три ранено. Семеро из них серьезно. Но верхом могут ехать все. Тридцать лошадей пришлось умертвить. У них перерезаны сухожилия». Эти слова он особо подчеркнул своим бесстрастным голосом, будто происшедшее с лошадьми было хуже, чем смерти и ранение людей. Многие запасные лошади разбежались. Некоторых на рассвете мы сможем поймать, милорд-капитан, но волки, что разогнали их. Поэтому, чтобы собрать их вместе, потребуется не один день. Люди, которым полагалось присматривать за лошадьми, назначены в ночную стражу до нашего прибытия в Кеймлин. У нас ни одного лишнего дня, чадо-бояр, — мягко произнес седоволосый. Мы выступаем на рассвете. Этого решения не изменит ничто. В Кемлине мы должны быть вовремя, так? Как прикажете, милорд-капитан. Седоволосый бросил взгляд на Перрина и Эгвейн, а затем опять отвернулся. И что мы имеем, кроме этих двух юнцов? Бояр глубоко втянул воздух и помедлил с ответом. У меня есть ободранный волк, который был с ними заодно, милорд-капитан.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 Вдруг улыбка юноши исчезла, и он содрогнулся. Мои зубы! — Я же человек, а не волк. Свет должен же быть конец этому. Но он по-прежнему не отводил взоры от горящих глаз бояра. Ненависть за ненависть. — Мне нет дела до ковриков из волчьей шкуры, чадо бояр. Упрег в голосе капитана был мягким, но спина бояра вмиг отвердела, его взор уперся в стену палатки.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 Седоволосый повернулся к Перрину и Эгвейн с легким упреком и усталой улыбкой. Добрый дедушка, которому известно, что его внуки напроказничали. — Меня зовут Джефрам Борнхальд, — сказал он им. — Ты, как я понял, Перрин, но вот вы, молодая женщина, как ваше имя? Перрин сердито посмотрел на Седова, но Эгвейн качнула головой — Не будь глупым, Перрин. Я Эгвейн. Просто Перрин и просто Эгвейн, — тихо произнес Борнхальд. Но, полагаю, если вы и вправду друзья темного, то вы желали бы скрывать свои подлинные имена по возможности подольше. Перрин с трудом, но сам поднялся на колени. Больше вы не позволяли путы. — Мы не друзья темного, — гневно возразил он.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 Ради бояра? Юноша заметил про себя, что капитан не приказал тому отойти от них. Бояр встретил взгляд юноши и улыбнулся. Улыбка коснулась лишь его губ, но кожа на оскулах натянулась еще больше, отчего лицо стало очень напоминать череп. Перин содрогнулся. «Мне доводилось слышать о людях, бегущих вместе с волками», — в раздумье произнес Борнхальд. «Хотя сам я прежде этого не видел».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 Волки — не создание темного. Они ненавидят темного. По крайней мере, они ненавидят троллоков и исчезающих. Перин был поражен. Заметив, как кивнул худолицей, кивнул, будто бы каким-то своим мыслям. Борнхальд приподнял бровь. — Кто тебе это сказал? — Страж? — ответила Эгвейн. Она съежилась под горящим взглядом. Он говорил, что волки ненавидят троллоков, а троллоки боятся волков. Перенабрадовался, что она не упомянула Илаяса. «Страж!» — вздохнул Седой. «Создание ведьм из старвалона. «Что еще мог сказать вам этот тип? он сам, друг темного и слуга приспешников тьмы!» «Вы что, не знаете, что у троллоков волчье рыло и клыки и волчья шерсть?»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 Сомневаюсь, чтобы он рассказывал вам о том, чем занимается, если встреча ваша была лишь мимоходом. Третий палец. У тебя, юноши, в кармане была марка Тарвалона. Большинство людей вне Тарвалона стараются побыстрее избавиться от таких монет. Если только они не служат ведьмам Тарвалона. Четвертый. Ты нес с собой боевое оружие воина, хотя в то же время одет ты, как фермерский парень. Следовательно, скрытничаешь и таишься.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 Перина на такое отношение озаботила мало. Если удастся убедить капитана, то бояр им не страшен. — Ясно, что бояр дышать перестанет, — прикажи ему лорд-капитан Борнхольд. — Не вижу тут никакого стража, — чуть погодя произнес седоволосый мужчина. Выдумка Перрина подвела юношу. Он понимал, чтобы обдумать все, нужно время.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 — Время у вас будет, так как нам придется задержаться ненадолго в Кеймлине. Правда, дитя предпочтительно. В правде и в свете свобода. Бояр забыл о своей робости перед седоволосым. Он резко отвернулся от пленника, в словах его прозвучала оскорбительная резкость. — Вы не можете! Это не позволено! — Борнхольд насмешливо приподнял бровь и...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 свете. Внимательный взгляд упал на Перрина, и Борнхальд сокрушенно вздохнул. Ледяной холод сковал юношу. — Ну вот ты просто Перрин из двуречья. Ты убил двоих детей. Борнхальд коснулся топора, который бояр по-прежнему держал в руках. — Что до тебя... то, боюсь, в Амадоре тебя ждет веселица.